Глава 40. 20 марта. 12 часов 4 минуты по непальскому времени. Долина Цум, Непал. Услышав крик Эрин, Джордан отреагировал мгновенно, повинуясь усвоенным в армии инстинктам. Он кинулся на землю, и длинное изогнутое лезвие про свистело над его головой. Разменившись с намеченной целью, стальной клинок скользящим ударом зацепил изумрудный камень в чаше, от чего тот слетел с места и покатился, ударяясь о края чаши. Джордан рухнул на снег у основания столпа, перекатился на бок, выхватил свой кольт и выстрелил в грудь монаху, снова занёсшему меч. Зная, что его противник с трегой, Джордан разрядил в него весь магазин. Монах отлетел назад, выпов из изумрудной сферы, и упал навзничь на мёрзлую землю. Плотина его груди дымилась от соприкосновения с серебряными пулями. Под телом расплывалось ложе чёрной крови. Джордан развернулся, его тело всё ещё настроенное на пение камня, отозвалось неслышным тревожным гулом. Когда вращающийся самоцвет выкатился из чаши и полетел на землю, Сержант нырнул за ним, вытянув руку. Но его пальцы лишь скользнули по гладким граням, и арбор упал в снег у подножья столпа. Словно от силы этого соударения, громовой удар сотряс землю. Джордан подполз к самоцвету, все еще сиявшему в снегу. Но урон уже был нанесен. Изумрудная сфера вокруг Джордана оставалась целой, по-прежнему сверкая пламенем. Но одна из опор пирамиды исчезла. Нужно вернуть его, пока не слишком. Через ряд резких хлопков раздалась поблизости, прозвучав с громкостью оружейных выстрелов, и эхом отразилась от поверхности озера. Джордан поднял взгляд и увидел, что лёд раскалывается, разлетается осколками, словно зеркало, брошенное на пол. Но то, что прежде отражало это зеркало, Было не светом, а тьмою, тем, что не было предназначено для этого мира. И оно вырвалось на свободу. Над поверхностью озера возникали существа. Они карабкались, ползли и перекатывались по льду. Эта орда спешила к берегу, в основном направляясь к Джордану, к сломленной опоре пирамиды, чувствуя, что там можно проскользнуть. Сто он очнулся, повинуясь древнейшим инстинктам, доставшимся в наследство от дальних предков человека. Его мозг не в силах был принять то, что видели глаза, но одновременно не мог и отрицать это. Желудок сжимался от оцепрцания этого ужаса, который разум не мог полностью вместить. Но когда его пальцы коснулись внутренней поверхности огненной сферы, всё ещё окружавшей его, Боль пронзила руку до самого плеча. Он отдёрнул руку. От почерневших ногтей поднимался дымок. Кто узнал, что заперт в этой сфере и не может сбежать из неё? Ах, да, Манах же предупреждал. Для тех, чьи сердца всё ещё бьются, пересечение этого барьера станет смертью. Но у мерзких тварей, которые выползали из озера, не было сердец, не было подобных ограничений. Что-то вынырнуло из воды справа и поковыляло вперёд. Оно напоминало человека, но на его плоском чёрном лице не было ни глаз, ни рта. И всё же оно кричало, воем извещая мир о своём прибытии. слева к камням жалось массивное существо с раздвоенными копытами и бесформенной головой оно помедлило там а потом прыгнуло прочь джордан хотел закрыть глаза но неизвестность страшила его ещё больше прямо перед ним из груды битого льда выползла чёрная тварь напоминающая формой крокодила но у неё не было головы На переднем конце её тело извивался уплощённый хоботок, отверстие которого окаймлял ряд зубов. За собой она оставляла блестящий слизистый след цвета желчи. Словно учуяв Джордана, тварь быстро поползла к нему, без всякого вреда для себя пройдя через изумрудную завесу и принеся с собой смрад серы и гнилого мяса. Разум Стоуна боролся с невозможностью происходящего. сползая за край безумия. И всё же один, самый большой страх не давал ему сорваться в эту бездну. Эрин. Но будучи заперт здесь, Джордан не мог прийти ей на помощь. Это мог лишь один человек. 12 часов 6 минут. Рон выхватил карамбит и отбил в бок меч монаха, но соударение заставило его покачнуться. Этот враг был намного сильнее и быстрее, чем любой стрегой, с каким Корца когда-либо сражался, и сила эта наверняка подпитывалась скверной, исходящей из озера, равно как и близким присутствием повелителя тьмы, Люцифера. Пытаясь удержаться на ногах после удара, Рун сделал неверный шаг и оказался вне завесы синего огня. За пределами сферы воздух пах смертью и разложением. От отвращения по телу снгвиниста словно бы пробежали тысячи пауков. Монах преследовал его. Длинный меч сверкнул отражённым синим светом, рушась сверху. Но этот удар так и не достиг цели. Что-то ударило монаха в бок, опрокинув на землю. Львёнок откатился прочь, но сразу вскочил и развернулся, громко зашипев. Монах тоже мгновенно оказался на ногах, быстрой и точно атакующей кобра, и нанёс удар меча в горло льву. И тут его тело рухнуло вперёд, а голова откатилась прочь. Меч бессильно воткнулся в снег рядом с львёнком. Над ним стояла Элизабет, с её клинка капала тёмная кровь. Она снова спасла ему жизнь и, вероятно, льву тоже. но у Руна не было времени благодарить ее. Во время короткой схватки он заметил, как Джордан, высадив весь магазин своего пистолета, поверг монаха, напавшего на него. И еще увидел, что зеленый самоцвет выпал из чаши, отчего лед на озере с той стороны раскололся, и ад вырвался наружу, в этот мир. Даже сейчас твари выползали на берег и двигались дальше. Другие толпились на льду, собираясь у ног своего властелина. Некоторые из них заметили христиана и Софию, несущих ларец, и бросились к ним. То ли их разгневала святость цепей, то ли им отдал приказ сам ангел тьмы. «Охраняй камень», — велел рун графиня. «Он должен был добраться до Эрин». Мгновение назад Корце видел, как она подверглась нападению в тот самый момент, когда пыталась предупредить Джордана. И даже сейчас силилась вырваться из железной хватки Цао. Пальцы монаха были сомкнуты у неё на горле, держа её в воздухе так, что она едва могла коснуться земли носками своих ботинок. Рун помчался к ней вдоль озера. Со льда на него прыгнуло змееобразное существо, но сангвинист плавным движением отступил вбок и одним взмахом клинка отрубил чешуйчатую голову твари. Из обрубка повалил желтый дым. Капли крови проели насквозь парку руна и обожгли его кожу точно кислота. И все же он продолжал бежать дальше, сопровождаемый львенком. На него пытались броситься еще несколько тварей. Но они, казалось, стремились скорее выбраться из озера в большой мир, нежели действительно напасть на кого-то. Однако у Христиана и Софии, уже далеко продвинувшихся к центру озера, положение было куда хуже. Они поставили ларец на лёд и теперь отбивались от наседающие на них орды. Их одеяния промокли от крови. По другую сторону озера снова раздались выстрелы. Этот Джордан перезарядил пистолет и теперь, оставаясь в своём изумрудном шаре, пытался прикончить какого-то врага, пока ему приходилось удерживать позицию в одиночку. Рун преодолел оставшиеся до рубиновой сферы расстояния. Эрин всё ещё была жива. Её сердце колотилось в груди, но дыхание прерывалось в жестокой хватке пальцев Стрегоя. Цао заметил приближение Арона и улыбнулся. Корца знал, что монах в любой момент мог бы сломать Эрен шею, точно сухую ветку, но не сделал этого. Вероятно, лишь для того, чтобы в полной мере насладиться её смертью. Высвободив одну руку, Цао поднёс кинжал к горлу Эрен. "Нет". Разрез был глубоким и широким. Клинок без труда располосовал нежную плоть. Кровь ударила фонтаном, и монах отпустил женщину. Эрин неловко боком рухнула на землю. Её жизнь уходила в снег, курясь паром на морозе. Но герона подкосились. Он понимал, что этот алый поток уже не остановить, что такую рану не исцелить. И всё же собрал силы, чтобы шагнуть вперёд. Он не должен потерять её. Он клялся защищать её, не только как рыцарь Христов, но и как человек, который любил её, который не мог представить этот мир без неё. Цао встретил его ярость широкой ухмылкой. В его глазах горел тёмный огонь зла. И это не было деянием Люцифера. Рун знал, кто смотрит на него из этих глаз. Двенадцать часов семь минут. Глядя через озеро, легион наслаждался выражением ужаса и безнадежности на лице рыцаря. Теперь он наблюдал за этим и зрением одержимого монаха, и через глаза своего сосуда. Демон по-прежнему прятался в скалах на южной стороне озера, и оттуда управлял происходящим, выжидая подходящего момента, чтобы показаться. Как легко оказалось заставить трио танцевать под его дудку. Используя похищенное знание Гугода Пейна, легион прибыл сюда ранее своих врагов и застал монахов в расплох. Одно прикосновение, и они мои. Легион думал воспользоваться той тайной, которую Гуго не поделился с другими. Отшельник знал, что разбитый камень больше не сможет открыть врата, лежащие в долине. Гугу верил, что монахи ведают, как восстановить самоцвет. И Легион тоже поверил в это. Увы, забрав долгую память монахов, он не нашёл в ней подобного знания. Разочарованный демон составил новый план. И Леопольд, и Гугу де Пейн доверяли женщине знания. высоко оценивая её разум. Если кто-либо сможет понять, как восстановить камень, это будет она. Поэтому он, спрятавшись в надёжное укрытие, искусно манипулировал монахами и с их помощью выманил истину у трио, заставив их проделать всю работу за него. И как идеально всё получилось. Женщина действительно нашла ответ. А Воитель уделил свою кровь, чтобы притворить план в жизнь. Вместе Трио открыла врата, и на долю Легиона осталась лишь несложная задача. Разбить камни, дабы портал невозможно было закрыть снова. Этот мир будет заполнен тьмой. Как только Черный Ангел освободится, этот сад будет очищен от человечества. Этот рай достанется одному Легиону. Таково было обещание, данное ему Люцифером. Демон вышел из маленькой пещерки в скалах и воздел руки к небу, омрачённому затмением. У него оставалось лишь несколько мгновений, дабы завершить задуманное. Солнце уже вновь выползало из тени. Его жгучее пламя разгоралось из углей затмения. Зная, что времени мало, он заранее выбрал это укрытие. самое близкое к зелёному камню, самое близкое к воителю, который всё ещё охранял этот камень. Хотя арбор был восстановлен, он по-прежнему оставался самым уязвимым. Легион разобьёт его первым, а потом один за другим уничтожит остальных. Дабы обеспечить себе полный успех, он заманил рыцаря в другую сторону, угрожая жизни женщины. Выждал, пока священник Сангвинист подбежит достаточно близко, и лишь потом руками своего раба убил первую из трио. Далее он уничтожит твоего творителя, который по-прежнему пойман в кокон зелёного света, точно птица сидящая в клетке. И только потом избавится от рыцаря, после того как сломит его волю, убив всех тех, кто ему дорог. Но легион намеривался действовать не в одиночку. Когда он ступил под опалённое небо, обитатели этой тёмной земли явились к нему, собираясь вокруг него точно тени. Они лизали его потрёпанные ботинки, они кланялись и простирались перед ним, кусая друг друга от дикой радости, вызванной его пробуждением. Конечно же, они любили его. Ведь он освободил их. И теперь у нас освободит этот мир от человеческой чумы. Легион посмотрел на воителя, начиная с этого. 12 часов 8 минут. Скорчившись на боку, Эрин обеими руками зажимала рану на горле. Горячая кровь сочилась у неё между пальцев. Щеку холодил снег. Она могла лишь смотреть, как Цао переступил через её тело и шагнул навстречу Рону, сжимая в одной руке окровавленный кинжал, а в другой кривой меч. За пределами огненной сферы сталь и серебро обвиняли друг о друга в вихре ударов, выпадов и контрударов. Левёнок помогал Рону подпрыгивая и хватая монаха за полы одеяния или подкатываясь к Цао под ноги, чтобы заставить оступиться. Даже сейчас она понимала, где лежит источник этого предательства, осознавала, как ловко с ними сыграли в этой священной долине. Легион использовал их словно марионеток, так же верно, как если бы они сами были одержимы демоном. Ему было нужно, чтобы они принесли сюда два камня, восстановили разбитый самоцвет и открыли врата, дабы Люцифер мог востать из тьмы озера. И мы всё это сделали. Гнев согревал её, несмотря на то, что кровь продолжала утекать сквозь пальцы. Цео сделал шаг назад, пройдя сквозь огненную завесу и вновь оказавшись внутри сферы. Демон внутри его словно бы позабыл о Бэрин, вероятно полагая, что она уже мертва или по крайней мере слишком слаба, чтобы сражаться. но я больше нежели женщина знания. Она резко выпрямила ногу и пинком сбила Цао с ног, застав демона врасплох. Когда монах упал, Рун нанёс быстрый удар карамбитом, погрузив лезвие глубоко в глаз Цао. Потом дёрнул рукоять вверх, точно рычаг, отчего голова одержимого откинулась назад и с силой ударилась о гранитный столб. Горце снова и снова колотил череп ЦАО о камень, пока монах не перестал шевелиться. Только тогда Рун повернулся и упал на колени рядом с Эрин. Я хотя бы умру не одна. Но в конечном итоге это не имело никакого значения. "Джордан", прохрипела она. Рун взял её за руку, отказываясь оставлять одну. Эрин отняла руку от своего горла и надавила на его колено, побуждая его идти на помощь Джордану. Вместо этого Корца прижал к ее ране собственную ладонь. Его сильные пальцы с силой надавили на кожу. Он наверняка знал, где нужно пережать крупные артерии. Эрин хотела оттолкнуть его, но у нее не было на это силы. Левионак бегал вокруг алой завесы, явно тревожись и желая хоть как-нибудь помочь. Эрин сжала зубы, ненавидя себя за то, что подвела всех. Она была женщиной знания, и у неё ещё оставались невыполненные задачи. Она должна сражаться единственным оставшимся способом. Грейнджер повернулась так, чтобы Руну было удобнее добраться до рёк закана на её спине. Книга прошептала она Несомненно в кровавом Евангелии должен быть какой-то ответ Она взяла фолиант в этот дальний путь не только потому что не верила Бернарду но и потому что знала эта и книги ещё предстоит сыграть какую-то роль Женщина знания и эта книга неразрывно связаны Это должно быть очень важно Но если я умру Все знания о кровавом Евангелии умрут вместе со мной. Она не могла позволить, чтобы это случилось. Нужно было что-то предпринять. Возможно, сочтя, что исполняет её предсмертное желание, Рун убрал пальцы с её шеи, взял её руку и показал, где нужно прижимать сосуды. Только потом он достал из рюкзака Эрен Евангелие и вынул из чехла Положил открытую книгу на снег перед женщиной, а потом сразу же вновь зажал артерию близ раны, шепча молитву. Эрин повернула голову, коснувшись щекой края переплета. Большинство страниц были пусты, все еще ожидая, пока их заполнят слова, начертанные Христом давным-давно. Бернард когда-то сказал ей, что Кровавое Евангелие может содержать ключ к тому, чтобы освободить божественную природу в каждом человеке. Но это знание скрыто на пустых страницах. Если и так, то из-за её неудачи мир никогда не узнает этого. Рун открыл книгу на странице, содержавшей последние строки пророчества. Возможно, он надеялся, что она найдёт в них дополнительное значение. Но видны были лишь эти слова. Они ярко горели золотом, словно смеясь над поражением Эрин. Дрожащим пальцем женщина перевернула страницу с пророчеством и положила свою окровавленную ладонь на следующий, пустующий лист. Она ощутила, как бумага под её рукой становится теплее, а поверхность невероятно гладкой. Рун ахнул, когда под пальцами Эйрин возникли начертанные золотом слова, как будто кто-то только что написал их на бумаге, и как они строчка за строчкой заполняли страницу до низу. Он помог ей перевернуть эту страницу, потом следующую. Всё больше слов, всё больше строк. Рун быстро листал книгу. Она заполнена до конца, с благоговением произнёс он. Эрин изучила страницу, на которой они остановились, и осознала, что не может прочесть написанное. Начертание букв было похоже на символы енохианского языка, придуманного Джоном Ди для бесед с ангелами. Она прикрыла глаза, пытаясь понять, почему Христос решил заполнить остальную часть Евангелия на енохианском языке, в то время как предыдущие пророчества были написаны по-гречески, на языке людей. Зачем писать всё прочее на английском языке? Только один ответ имел смысл. Возможно, эти новые слова, а возможно и всё Евангелие предназначались не для человечества, но для ангелов. Нет, не для ангелов, поняла она и открыла глаза. Для ангела, одного ангела. Неудивительно, что записи на этих страницах проявились только теперь в долине Цум. Эрин обратила лицо к единственному присутствующему здесь ангелу. Люцифер сидел на своём чёрном троне и смотрел прямо на неё. Грейнджер стиснула кровоavленными пальцами колено Рона. Тот наклонился поближе к ней. Я я знаю. чуть слышно прохрипела она: "Я знаю, что должна сделать".